«Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам!» Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев,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 «Что ж, земляк, — сказал приосанясь запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — что, Большой город?» Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше всего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная, — отвечал он равнодушно, — нечего сказать. Домы болшущие, картины висят скрозь важные».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 Рассуждал он. Вот, кажется, говорит, кажется, живая, а дитя святое, и ручки прижала, и усмехается, бедная, а краски, боже ты мой, какие краски! Тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло все ярь да бокан, а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом.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 Величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив. На лице изображалась какая-то надменная величественность. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, Засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но Гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. «Товси, батько!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудете говорить так, как я вас учил?» «Нет, батько, не позабудем». «Это царь?» спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь?» «Это сам Потемкин», отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях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 и вместе с тем приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. «Не встанем, мамо! Не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову,